Страница 680, письмо 217 Петру Ивановичу Бартеневу, 1869 год, февраля 10 Ясная Поляна. Петр Иванович, сделайте милость, напечатайте в русском архиве мою заметку, примечание первое. Мне необходимо это. Ежели вы не нашли того места, то только потому, что не брали в руки записки Глинки, посвященные... «Кажется, государю, первого радника ополчения, пожалуйста, найдите и напечатайте, у меня на беду и досаду пропала моя книга Глинки, и напечатайте поскорее, чтобы вышла вместе с пятым томом. В объяснении моем напечатанном, сказанном в номере князь Вяземский, не указывая на основании каких материалов или соображений, сомневается в справедливости описанного мною случая бросания государем бисквитов народу, в случае этот описан там-то так-то...» Пожалуйста, любезный Петр Иванович, потрудитесь взглянуть в книгу эту и напечатайте это. Примечание второе. Очень меня обяжете. Ваш лев Толстой. Примечание. Первое. Смотри письмо 216-е. Второе. Бартенев. Заметку Толстого не напечатал, так как в книге-записки о 1812 году Сергея Глинки, первого радника московского ополчения Санкт-Петербург, 1836 год. Нет указанного эпизода. Толстой написал его на основе книги Рязанцева «Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году. Москва, 1862 год. Конец примечаний».